Как только я увидела Макса, встающим из-за стола, я поняла, что он не собирается возвращаться. Я выслушала первую часть речи его отца, и как только он прервался глотнуть воды, тут же выскользнула из зала. Я надеялась найти Макса в холле, но быстро поняла, что его там нет. Я бросилась на террасу в задней части здания. Стоило мне выйти наружу, как ветер хлестнул меня в лицо. Я мгновенно почувствовала холод, сковавший мои обнаженные плечи и забравшийся в декольте. И тут увидела вдали силуэт Макса, опершегося на ограду. Я подошла к нему и тоже оперлась на край, плечо к плечу, не столько, чтобы его поддержать, сколько, чтобы самой согреться. Несколько мгновений мы молча рассматривали огни Орлеанского острова, сиявшие вдали. Леве справа, Квебек слева, а между ними темной пропастью среди огней — река. «Как красиво!» — говорю я, помолчав. Он ничего не отвечает. Его взгляд стал ледяным, как шквальный, вызывающий дрожь по рыбы ветра. Он поджал губы, и смотрит прямо перед собой. «Макс, я всегда знал, что я их разочарую». «Чего?» «Я для них источник разочарования. Постоянного. Я не стараюсь. Скачу по верхам. Не люблю науки и вообще придурок. Всегда им был». «Макс, это правда». Так и есть. Я знаю. Это, конечно, и их ошибка. А я привык. Живу и так. Но сегодня вечером это было слишком. Еще и ты. Мне как будто дали пощечину. Я слегка отодвигаюсь от него. Как это? Еще и я. Ты станешь такой же, как они, в один прекрасный день. Да ты вообще о чем? Он оборачивается ко мне и смотрит прямо в глаза тем же ледяным взглядом, которым он только что рассматривал реку. Я застываю на месте. Я всегда восхищался твоей способностью, несмотря на все занятия, структурированность и жесткие ограничения жить чувствами. Я надеялся, что так будет во всем. Я имею в виду твое писательство что все остальное было только подготовкой. Или ты просто существовала в этом мире, не становясь его частью. А сегодня я увидел, что в глубине души ты с ними заодно. В один прекрасный день, не завтра и не на следующей неделе, а через несколько лет, ты станешь, как они. задерешь нос так высоко, что простые бедные парни вроде меня останутся далеко внизу, вне твоего поля зрения. Я чувствую, что мой рот открывается сам собой от потрясения после подобных признаний. Я всегда знала, что у Макса есть комплекс по поводу тех целей, что наметили для него его родители, даже не спрашивая его мнения по этому поводу. Но мне не приходило в голову, что он может включить и меня в эту компанию». Цепенение, охватившее меня на мгновение, быстро сменяется глухой яростью, заставляющей бурлить кровь в жилах. Ты ко мне несправедлив, Макс. Я стараюсь сохранить спокойствие, несмотря ни на что. Я точно знаю, что агрессивным тоном у меня ничего объяснить не получится. Он пожимает плечами. А ты никогда не слышала, что жизнь вообще несправедлива? Пожалуйста, не надо со мной разговаривать штампами. Это недостаточно интеллектуально для мадмуазель. Меня всегда было довольно легко вывести из себя, и сегодня я в этом убедилась в очередной раз. Его холодный и издевательский тон взрывает мои попытки сдержаться. «Ну уж хватит! Если у тебя проблемы с родителями, то это твое дело!» И ты прекрасно знаешь, что я всегда была на твоей стороне, когда у тебя были с ними скандалы. И ты отлично знаешь, что мне плевать на все, что они считают суперважным. Прекрати немедленно искать у меня признаки чего-то там или... Ну я так и знал. Что? Я говорю, что так и знал. Ты можешь обвинить меня черти в чем? И я правда, Бог свидетель. Чего только не творил в эти годы. Но обвинять меня, меня, в том, что я ищу у тебя чего-то там. Я считаю, тебе пора посмотреть на себя в зеркало, девочка моя. И ты увидишь, что с тобой происходит в последней неделе. Хотя, говоря про недели, я просто само благородство. Да о чем ты? Я о том что ты пытаешься найти любой более-менее приличный предлог, чтобы не быть со мной. Стараешься изо всех сил игнорировать тот факт, что после всех этих лет ты по-прежнему мне не доверяешь. Макс, это неправда! Посмотри на меня. Посмотри мне в глаза, черт возьми. Покажи, что веришь мне. Или скажи, наконец, что ты не хочешь быть со мной. Прими, наконец, решение. Я больше так не могу, Кам. Это тянется слишком давно. И слишком мучительно. В процессе этой ссоры мы даже отодвинулись друг от друга. Мое горло перехватило отчаяние. Руки онемели от холода. Слезы дрожат в уголках глаз. Но я не понимаю, почему я плачу. От печали, ярости или ветра. Наверное, от всего сразу. Макс требует, впившись взглядом в мое лицо. «Ну!» Прежде чем что-то ответить, я глубоко вздыхаю. «Это не так просто. Платье буквально душит». «Но я же давно все сказала, Макс. Я не доверяю ни тебе. Я не доверяю нам обоим. Я боюсь, что мы все испортим». «Мы не годимся для этого ни ты, ни я!» Макс мрачнеет от моих слов. «Эти твои объяснения — полное дерьмо!» «Это правда! Вспомни своих девчонок, моих парней!» «Это не одно и то же! И в чем тут разница?» «Это же будем мы!» «Сказать-то просто!» Ты ошибаешься. Непросто. Прикинуться сволочью и свалить, стараться не думать — это как раз просто. Но мы это делали оба. Постоянно. Когда это началось? Четыре года. Безумие. Столько времени псу под хвост. Не псу под хвост. Ну ладно, Нет. Может быть, и не совсем прям под хвост, но потратили на всякую фигню. Он делает шаг в мою сторону. Я чувствую, какая решимость исходит от него. Впервые в жизни я вижу его таким. Я знаю, что проблема и во мне тоже. Я старался не париться по жизни, ни в какой области. Не стремился достичь большего. Не прилагал усилий. Так сойдет. Всегда выбирал самый простой путь. Наименее рискованный. Но теперь все не так. Не так. Впервые в жизни я не хочу выбирать легкий путь. Я ничего не отвечаю. Слова будто замерли у меня на губах. И после секундного молчания он добавляет. Я серьезно. Я сделал свой выбор сегодня, Кам. А теперь твоя очередь. Если ты не хочешь быть со мной, надо сказать это прямо сейчас. И я хочу услышать, как ты это говоришь. Иначе не поверю. Макс, давай, решай. Он яростным жестом проводит рукой по волосам, по бороде, Я смотрю на него и хочу прижаться к нему так, будто тону в реке, сражаюсь с течением, которое меня уносит навсегда. Я хочу прижаться к нему так, как делают цепляющиеся за жизнь, и решаю броситься с обрыва. «Да, давай». «Что?» Он недоверчиво смотрит на меня, а я чувствую себя марионеткой, у которой обрезали все веревки. Одно маленькое слово, и какое облегчение! Я улыбаюсь уголком рта и повторяю. Я сказала «Давай, Макс! Давай!» Время зависает всего на одну секунду, но на самом деле на целую вечность. А потом он прыжком преодолевает расстояние между нами, и его губы касаются моих и хватают их. По-другому описать то, что происходит, невозможно. Это не нежный поцелуй, не романтический. Это шок, катастрофа. Мои руки обвивают его шею, и я притягиваю его к себе, как будто увлекаю его по течению за собой. Он целует меня не так, как тот, кто давно этого хотел. Он меня целует так, как целуют, когда знают — что не проживут даже лишнюю секунду, если не сделают этого. Желание и необходимость только кажутся похожими. На самом деле между ними пропасть.